из передвижного парка аттракционов, сказал Хилли. Была у него раздражающая манера говорить так, будто он всё на свете знает. Они с Гарри закрылись у Хилли в комнате и сидели у него на кровати, на нижнем ярусе. Почти всё в комнате у Хилли было или чёрного, или золотого цвета, в честь новоорлеанских святых и его любимой футбольной команды. Мне так не кажется, сказала Гарет, ковыряя ноктем ниточки бахромы, торчащие из покрывала. Из комнаты Пембертона, в другом конце коридора, неслось глухое уханье бассов. В Гримуч-Мэнчер на зданиях картинки нарисованы и всякие такие штуки. "Ну да", неохотно протянула Гарет. Она никак не могла подобрать верные слова, но ящики, которые она видела в кузове, с звёздами, черепами и полумесяцами, спрыгающими, безграмотно переписанными цитатами из писания, ничем не напоминали крикливый рекламный щит в гремучем ранчо, где ядовитый зелёный змей, подмигивая, обвивался вокруг вульгарнейшей тётки в бикини. "Ну а чьи они ещё?" спросил Хилли. Он разбирал пачку вкладышей от жвачки. "Тогда, наверное, мормонские. Только они там жильё снимают." Хм. На первом этаже Дайловского дома жили два очень скучных мормона. Они как будто от всех отгородились, так и жили, только вдвоём. У них даже работы настоящей не было. Хели сказал: "Мне дедушка говорил, мормоны верят, что после смерти они переселяются жить на личную планету. Ещё, что у них по две-три жены бывает, и это им нормально". У тех, которые в доме мистера Дайла живут, вообще никаких жён нет. Однажды мармоны постучались к Эди, как раз когда к ней в гости зашла Гаррет. Эди их впустил, взял их буклеты, даже предложил им лимонада, потому что от кока-колы они отказались, и сообщил им, что они, конечно, весьма приятные молодые люди, только вот верят во всякую чушь. А давай позвоним мистеру Дайлу, вдруг предложил Хилл. Угу. Конечно. А в смысле, позвоним и кем-нибудь прикинемся, спросим, что там творится. Кем прикинемся? Ну, не знаю. Хочешь? Он кинул ей наклейку от Wacky Packs. Коллекционные карточки и наклейки с изображениями пародии на самые популярные американские товары и продукты. На ней зелёный монстр с выскакивающими из глазниц, налитыми кровью глазами, рулил пляжной баки. У меня таких две штуки. Нет, спасибо. Мало того, что у Хили в комнате занавески были золотые с чёрным, так он ещё и залепил наклейками все окна. Ваки-пакс, гоночные машинки, Harley Davidson. Поэтому солнечный свет сюда почти не проникал, и в комнате было мрачно, всё равно что в подвале сидеть. Он же им дом сдаёт, сказал Хили. Давай, звони ему. И что я ему скажу? «Ну, тогда позвони Эдди, если уж она столько про мормонов знает». Только тут до Гарри дошло, чего это Хили так рвется куда-нибудь позвонить. У него на прикроватной тумбочке стоял новый телефон, где кнопки были прямо на трубке, а трубка была утоплена в футбольный шлем святых. «Если уж они думают, что им после смерти выдадут по личной планете...» Хили кивнул в сторону телефона. То как знать, во что они там ещё верят? Может, змеи как-то связаны с их церковью? Хилли всёглядел на телефон, а Гарит всё равно не знал, что ещё делать. Поэтому, пощёлкав кнопками, набрала номер Эдди. Алло, резко отозвалась Эди после второго звонка. "Эди", спросила Гарит у футбольного шлема. "А мармоны в каких-нибудь змеи верят?" "А Гарит?" Ну, может быть, змеи у них это домашние животные? Или, ну я не знаю. Может у них дома всегда живёт куча змей и других каких-нибудь питомцев. Да где ты только такую чушь услышала, Гарет? помявшись, Гарет сказала. По телевизору. По телевизору? недоверчиво переспросил Эди. И в какой передаче? По National Geographic. Ну вот, и ж не знала, Гарет, что ты любишь змей. Помнится, ты всё больше вопила, как резная: "Спасите, помогите!" Стоил у тебя у нас во дворе крохотного ужика увидеть. Гарит промолчала, решив оставить без внимания этот удар ниже пояса. "Ну, досе я слышала что-то о проповедниках, которые в лесах устраивают службы со змеями. Но это были не мормоны, а какая-то деревенщина из Тенсиси". Кстати, Гарет, ты читал "И чуть в багровых тонах" сэра Артура Конан Дойла? Вот там очень много интересного написано о мармонской вере. Знаю, сказала Гарет. Эди припомнила этот рассказ, когда к ней заходили мармоны. По-моему, у тебя старые книжки про Шерлока Холмса дома у твоей тёти Тэт. У неё, кстати, может и найдётся экземпляр книги Мармона. У папы был такой подарочный набор. Там ещё Болкан Фуци, Каран, и религиозные сочинения каких-то. А про этих проповедников со змеями, где можно почитать? Э, прости, не расслышала. Что это за эхо? Ты откуда звонишь? От Хили? А, кажется, будто из туалета. Нет, тут просто у телефона странная форма. "Слушай, Эди", сказала она. Хили оживлённо размахивал руками, пытаясь привлечь её внимание. Так что насчёт этих змеиных проповедников? Где они живут? В горах, в лесных чащах и тому подобной глуши, насколько мне известно. Веска сказала Эдди. Едва горит повисла трубку, как хили выпалил. Слушай, там же была лавка, где торговали кубками и наградами, на втором этаже. Я только что вспомнил. По-моему, мармоны только первый этаж занимают. А на втором сейчас кто живёт? Хилис с восторгом ткнул пальцем в телефон, но Гарит помотал головой. Нет, перезванивать ей Диана не собиралась. А грузовик, ты номера запомнила? А, сказала Гарит. Нет. Она как-то совсем забыла, что у Мармоновых машины не было. Ну ты хоть помнишь, номера были местные или нет? Думай, Гарит, думай. Театрально воскликнул он. «Нужно вспомнить». «А может, скатаемся туда и проверим? Если поедем сейчас...» «Да перестань ты!» Она раздраженно отвернулась, потому что Хилли принялся помахивать у нее перед носом воображаемыми часами, как будто гипнотизер. «Вы очень, очень хотите спать», — заговорил Хилли с густым трансильванским акцентом. «Очень, очень...» Гарит отпихнул его. Он подбежал с другой стороны и помахал пальцем. О, Чэнь Хо, Чэнь. Гарит отвернулась. Но Хили всё равно нависал над ней, и тогда она хорошенько его пнула. "Чёрт!" завопил Хили. Он схватился за руку и повалился обратно на кровать. "Сказала же, перестань". "Ну чёрт, гарит". Он поморщился и потёр руку. "Ты мне прямо по локтю попала". «Не будешь лезть». Внезапно кто-то с размаху замолотил кулаком по двери. «Хили, это кто там с тобой? А ну-ка, чтоб сию секунду открыл». «Эсси!» — взвизгнул Хили и с раздражением шлепнулся обратно на кровать. «Мы ничего такого не делаем!» «Отворяй дверь! Сейчас же!» «Сама отворяй!» В комнату ворвалась Эсси Ли, новая домработница. Такая новая, что она даже не знала, как зовут Гарит. Хотя Гарит подозревала, что она только притворяется, будто не знает. Лет ей было 45, гораздо меньше, чем мы ди. У неё были пухлые щёки, а волосы ломкие, с сечёнными кончиками, потому что она всё время вытягивала их в парикмахерской. И что это вы тут творите? Поминаете имени чистого? Да как вам только не стыдно, завопила она. Играетесь тут? Двери позапирали, чтоб дверь мне больше не запирали, ясно? Это ПМ запирается. Так он девиз к себе не водит. Эсси развернулся и уставился на Гари с таким видом, будто разглядывал лужицу кошачьей блевотины на ковре. А вы вон бузите, сквернословите и хоть бы хны. Не смей так разговаривать с моими друзьями, произжал Хилли. Даже не вздумай я маме пожалуюсь. Я, маме, пожалуй. Пискляво передразнила его Эссили скорчефрожицу. Давай, беги, я беднячей. Ты и так на меня я беднячей без конца, даже за то, чего я в жизни не делала. Как тогда, когда ты наплёл мамочке, что ты ямнул, съел все печенье с шоколадом. Когда ты сам их и уговорил. Да-да, ты их и съел, сам знаешь. Пошла вон. Гарит смущённо разглядывала ковёр на полу. Мана так и не привыкла к жутким драмам, которые разыгрывались дома у Хили. Стоило его родителям уйти на работу. Хили против Пэма, Пэм против Хили, взломанные замки, содранные со стен плакаты, похищенная и порванная на куски домашка. Или, гораздо чаще, кстати, Хили с Пэмом против череды домработниц. Против Руби, которая ела белый хлеб, складывая куски пополам, и запрещала им даже приближаться к телевизору, когда показывали главный госпиталь. Против сестры Белл, свидетельницы Иегова. Против Ширли с коричневой помадой, у которой все пальцы были унизаны кольцами и которая вечно висела на телефоне. Против миссис Доун, мрачной старухи, которая так боялась грабителей, что все время сидела у окна с тесаком на коленях против Рамона, которая однажды так вызверилась, что гонялась за Хилли по всему дому со щеткой для волос. Не то чтобы они были милыми и приветливыми, но оно и понятно, им ведь постоянно приходилось иметь дело с Хилли и Пэмом. «Та же мне!» — презрительно сказала Эсси. «Гадство какое!» Она махнула рукой куда-то в сторону уродливых занавесок и покрытых наклейками окон. «Вот снять бы это гадство, да сжечь!» «Она наш дом сжечь угрожает!» — завизжала раскрасневшийся Хилли. «Ты все слышала, Гарриет? У меня есть свидетель! Она только что пригрозила сжечь! Да я про твой дом ни словечко не сказала! И не вздумай! Сказала, сказала! Она сказала! Да, Гарриет? Я все маме расскажу!» Завопил он, даже не дожидаясь, что скажет Гарриет, которая так опешила, что и слова не могла вымолвить. И мама позвонит в бюро Панаимой и скажет им, что ты чокнута, и тебя больше никуда работать не возьмут. Из-за спины Эсси высунулась голова Пема. Решив подразнить Хили, он оттопырил нижнюю губу, словно разобиженный ребёнок. "Ой-ка, мут, ты сейчас улетишь", пропищал он сделанный нежностью. Реплика была совершенно неуместная, да и момент тоже. Элли, выпячив глаза, молниеносно развернулась к нему. "Да как у тебя только язык повернулся сказать мне Эдыка?" завопила она. Пембертон нахмурил брови, не понимающе заморгал. "Лодер, целый день в кровати валяешься, в жизни ни дня не работал, а я деньги зарабатываю, мой ребёнок?" "Да какая муха её кусила?" спросил Пембертон у Хили. «Эсси пригрозила, что наш дом сожжет!» — самодовольно сказал Хилли. «Горит свидетель!» «Ничего такого я не говорила!» — пухлые щеки Эсси задрожали от волнения. «Это все ложь!» Пембертон отошел от двери, прокашлялся. Вскоре его рука выскочила из-за вздымающихся плеч Эсси, помахала, мол, путь свободен. Большим пальцем он указал в сторону лестницы. Без всякого предупреждения Хилли схватил Гарица за руку, затащил её в ванную, из которой можно было попасть в комнату Пэма, и закрылся на щеколду. "Скорее!" крикнул он Пэму, который уже открывал дверь с другой стороны, и вскоре они уже ввалились в комнату Пембертона. В полумраке Гариц споткнулся о теннисную ракетку, и помчались за ним по лестнице и вон из дома.